Глава 17. Солнцеворот Ведьм. Фланцы поджидала сестричек Ведьм, сидя у входной двери замка. Мелькнула вспышка белого огня, и вот уже пряничный домик Ведьм стоит на скалах королевства Morningstar прямо над бушующими водами, скрывающими под собой владения Урсулы. Стоит так, словно был здесь всегда и навсегда останется. Не доведись фланцы вдоволь полетать в этом домике вместе со своими хозяйками, она на самом деле поверила бы в то, что он стоит на этом месте не одну сотню лет. Вот спросите сейчас у любого местного крестьянина, когда появился этот домик на скале, и услышите в ответ, что построили его здесь так давно, что и не припомнишь. За проведенное в замке время, фланцы успела полюбить и няню, и тюлип, привязалась к ним. Однако и по своим сестричкам ведьмам сильно соскучилась. Изящно поставив перед собой белоснежные лапки, она, не мигая, следила своими огромными золотистыми с чёрным ободком глазами за приближающимися к замку ведьмами. "Привет, фланцы!» — крикнула Марта, когда сёстры подошли ближе. "Мы соскучились по тебе". Окрестности замка припорошил снег, что было совершенно необычно для прибрежного королевства. Понятно, что снег наколдовала какая-то ведьма, неясно только какая именно. А снежинки между тем продолжали падать. Они опускались на угольно-чёрные локоны сестричек ведьм и искрились словно маленькие хрусталики. Замотавшись с поисками цирцеи, а затем ещё и связав себя договором с урсулой, сестрички забыли о том, что сегодня день зимнего солнцеворота. Совершенно из головы у них это вылетело. Вспомнив про праздник, ведьмы моментально сменили свой наряд колдовским способом, разумеется. Просто щелкнули пальцами, прошептали несколько слов, и вот на них уже не повседневное красное платье, а парадное из черного шелка, расшитые серебряными звёздочками. Тесной стайкой сестрички впорхнули в замок, просторный, великолепно украшенный и залитый ярким светом зажженных свечей. Сестрички ведьмы были радостно возбуждены, жадно осматривались по сторонам и чувствовали такой прилив сил, когда кажется, что для тебя нет ничего невозможного. На королевские праздники сестричек не приглашали давно, уже много лет, а точнее с того дня, когда они в последний раз были у своего кузена, старого короля. Отсабела Белоснежки. Что поделать? Репутация сестричек Ведем оказалась несколько, мягко говоря, подмоченной, и дорога на придворные балы и приемы была для них закрыта. Сейчас, осматриваясь по сторонам, сестрички не переставали хлопать глазами. Им было непривычно и странно получить приглашение от члена королевской семьи, а не от кого-нибудь из их круга. Ну, сами понимаете. Впрочем, кто-то из своих в этом замке все же был. Его присутствие сестрички уловили еще на подлете к скалам, хотя вначале решили, что они чувствуют магию Урсулы. Но сейчас ведьмам стало ясно, что Урсула совершенно ни при чём и здесь. В замке находится какой-то другой колдун или маг, причем очень-очень могущественный. Кто именно, сказать трудно, а вот ожидать можно чего угодно. Сестрички принялись поглядывать в окна. Не мелькнет ли за ними ворон? Если мелькнет, значит, где-то поблизости прячется малефисента. А если это малефисента, то она вполне могла заколдовать их кошку. И в таком случае этот ярко освещенный замок может оказаться для сестричек ведьм ловушкой. Разве не так? Флансы переступила с лапки на лапку. Кошке было очень забавно наблюдать за тем, как настороженно оглядываются по сторонам ее хозяйки, как они вздрагивают от каждого шороха. Флансы с удовольствием поиграла бы в эту игру подольше, да только времени, к сожалению, было в обрез. "Успокойтесь, леди, это не темная фея", подумала Флансы и по лицам ведьм поняла, что они ее услышали. Это другая ведьма, легендарная Фланцы надеялась, что встреча ее хозяек с легендарной колдуньей пройдет без заминок. И то сказать, к чему у сестричек ведьм меня не вспоминать сейчас дела минувших дней, давным-давно оставшиеся в прошлом. Да и времени, чтобы устраивать вечер воспоминаний, нет совершенно. Несмотря даже на то, что король в отъезде, королева в гостях, а Тюлип поет в гостиной чаем принц Опинджи. И где же она? спросила Люсинда, но скорее по инерции, потому что уже увидела няню. С её серебринами волосами, тонкой и сухой, как пергаментная бумага кожей, она выглядела такой старой, что казалось, сама уже не должна была помнить, сколько ей лет. Няня стояла на пороге, широко улыбалась и молодо блестя глазами ждала, когда ведьмы приблизятся к ней. Добро пожаловать, сёстры. Добро пожаловать. Чувствуйте себя как дома. Затем сестрички вместе со своей кошкой прошли следом за няней в уютно обставленную гостиную. Как и весь замок, она была залита мягким светом свечей, при котором лица ведьм казались мягче и свежее, совсем как в молодости. Роскошный замок. восхищенно вздохнула Руби, следя за тем, как танцуют на стенах отблески огня. Королева Морнингстар сожалеет о том, что не имеет возможности лично приветствовать вас. Она сейчас в отъезде, приходит в себя после недавних событий у своей сестры, которой, как вы знаете, самой требуется утешение. Сёстры прекрасно понимали, на что намекает няня, но вида не подали. Просто такая уж была манера у няни намекнуть э таким хитрым способом на то, что она прекрасно помнит все, случившееся между ней и сестрами много-много лет назад. Мы счастливы, что ты нашла для себя спокойное пристанище в замке Утюлип. Ты всегда славилась своим умением обращаться с детьми и улаживать домашние проблемы, тоже с тонким подтекстом сказала Люсинда, прикидывая про себя, насколько хорошо может обо всем помнить няня. все таки годы, знаете ли. Похоже, ты завела здесь свои прежние порядки. Приятно это видеть. Даже мачеха Белоснежки не смогла бы устроить и Солнцеворота лучшего спектакля, чем ты. Присаживайтесь, прошу вас. Нетерпеливым возражением тоном распорядилась няня. Нам нужно о многом поговорить. Честно говоря, Люсинда терпеть не могла, когда кто-то начинал ей приказывать. Это она и сама хорошо умела. Однако решила уступить. Не самый сейчас был подходящий момент, чтобы выяснять, кто здесь командир. И три сестры, три ведьмы уселись напротив няни на мягком красном бархатном диване. Силуэты черных шелковых платьев четко выступали на алом фоне. И они вдруг показались няне похожими на три чёрные розы, упавшие в лужу крови. Привидится же такое, разумеется, няня и бровью не повела. Скрывать свои мысли и чувства она умела отлично, тем более такие странные, случайные и совершенно ненужные. Фланси, а ты почему здесь? Почему ты посылала за нами? Да, да, Фланси, почему? И почему ты исчезла сразу после того, как Урсула рассказала нам свою историю? Мы ж беспокоились о тебе, глупенькая. И вообще, все это так на тебя не похоже. Объясни свое поведение, пожалуйста. Фланцы молчала, а сестры продолжали тараторить. Что с ней случилось? Почему она молчит, не говорит? Няня, ты что-нибудь сделала с нашей Фланцы? И сестрички дружно вскочили с дивана, готовые с кулачками наброситься на старую колдунью. "Сядьте", оборвала их няня. "С Фланцы все в порядке". Мы с ней хотим кое-что показать вам, очень важное. Вот как? Легендарная ведьма хочет что-то показать нам и о многом собирается рассказать нам. Так-то вот. И все это именно тогда, когда у нас самих дел не невпроворот. Ого, радостно вскинулась Руби. Мы что, снова начинаем говорить в рифму? Прекрасно, черт возьми, прекрасно. Настал, настал великий день. Его ждала я не напрасно. И она захлопала в ладоши. Наконец-то отменился странный и строгий запрет говорить в рифму, который Люсинда ввела после исчезновения церцей. Марта тоже не удержалась, вскочила с дивана и принялась выкрикивать, звонко стуча по полу своими каблучками. Старым привычкам ура, новые запреты ерунда. Люсинда и Руби присоединились к ней, и три сестры принялись дружно отбивать чечетку, выкрикивая: "Старым привычкам ура, новые запреты ерунда! Все громче, громче, громче", поднимая дикий шум, который разносился теперь по всему замку. Вести себя таким образом неприлично, конечно, особенно если вы леди, но и сестричек понять по-своему тоже можно. Сколько времени они терпели? Это же подумать страшно. И ведьмы плясали до тех пор, пока в гостиную не ворвалась Тюлип. Что здесь происходит, леди? Сестрички посмотрели на принцессу с ангельским личиком так, словно она была ядовитым насекомым или враждебно настроенным пришельцем с другой планеты. В определенном смысле это так и было, потому что здесь только Тюлип не имела никакого отношения к колдовству и магии. Она ещё и понять не могла, почему так бесятся, прыгают и вопят эти женщины, похожие на вырвавшихся за решетку обитательниц сумасшедшего дома, а еще точнее, на свихнувшихся и сбежавших от своего кукольника марионеток. В игру вступила няня, пытаясь отвлечь внимание Тюлип. "Моя дорогая, ты что, оставила Попиндже одного в утренней гостиной?" "Нет, няня, конечно, нет. Он ушел», — ответила Тюлип, разглядывая трёх сестёр. Такие маленькие, а сколько шума подняли своими песнями и плясками. Леди, я требую, чтобы вы немедленно прекратили это безобразие и успокоились, прикрикнула на них Тюлип. Не ровен час еще на кошку мою наступите. сестрички ведьмы застыли и стали похожи на страшноватых кукол с неподвижными презрительными лицами, с которых на Тюлип смотрели три пары одинаковых слегка выпученных черных глаз. Твою кошку? ледяным тоном протянула Люсинда. Да, мою кошку. А теперь отойдите от нее подальше, пока не задели бедняжку фланцы своими остроносами башмачищами. Люсинда, не трогай ее. Она и так едва жива осталась после вашего вмешательства в дела принца Чудовища. Я не хочу, чтобы вы вновь причинили вред моей девочке. Тьюли б знала няню давно, практически всю свою жизнь, но еще ни разу не слышала, чтобы та говорила настолько серьезно и веско. Так она не разговаривала даже тогда, когда схлестнулась с Урсулой. "Какое отношение они имеют к принцу-чудовищу?" спросила Тюлип, переводя взгляд с сестричек ведьм на няню и обратно. "И вообще, кто эти женщины?" Няня накрыла своей ладонью руку Тюлип, стараясь успокоить принцессу. "Это сёстры Цирцеи, дорогая. Они здесь для того, чтобы помочь нам ее найти". "Сёстры Цирцеи в самом деле?" Но ну, в том, что они сёстры, сомневаться не приходится. Похожи друг на друга как горошины, и одинаково зловещие какие-то. Волосы у всех троих чёрные как смола, кожа белая, словно рыбья кость, глаза и так большие, окажутся совсем громадными, потому что на выкате и жирно подведены тушью. Все трое тощие, ножки щепки, ручки прутики и смотрят. Не нравилось Юлеб, как эти сестрички на неё смотрели, да и всё тут. Если честно, сестрички напоминали тюльп, оставшихся из гроба мертвецов. А вот Церцею... нет, Церцею они ничем не напоминали, простите. Осторожнее, дорогуша, нам грубить опасно, со смешком предупредила принцессу Люсинда. Ее сестры тут же оживились, затараторили: "Разве ее по ветру, Люсинда? Она украла нашу кошку. Давайте сварим ее в масле, а потом подарим на Новый год той румынской ведьме". Успокойтесь, сестры», — сказала, продолжая смеяться Люсинда. Ничего она не украла. Вспомните, наша Фланс жила в замке чудовища, когда принц был обручён с Тюлип. Она же не знала, что кошка наша. Откуда ей было знать об этом? Няню удивила неожиданная рассудительность Люсинды. Ведь может держать себя в руках, когда захочет. А вот Руби и Марта буквально распирала. Насиделись они в заперти за последние месяцы, натерпелись, намолчались, и теперь им приходилось из последних сил сдерживаться. Ах, с каким удовольствием они открыли бы прямо здесь, среди гостиной ворота в преисподнюю и запихнули в них маленькую паршивку принцессу, чтобы никогда больше не видеть ее ангельского личика. Следите за своими мыслями, сестры», — предупредила их няня. Иногда наши желания сбываются, причем самым неожиданным образом. Наша легендарная ведьма напоминает нам о том, что умеет читать мысли, ухмыльнулась Руби. Телепатка, язвительно добавила Марта. А Тюлип почувствовала, что еще немного и она сойдет с ума. А кто здесь легендарная ведьма, о которой вы говорили, и что это значит? спросила принцесса. Сёстры дружно рассмеялись, и от их смеха у Тюлип закружилась голова. Смех странных сестер обволакивал ее словно паутины, из которой не вырваться, ни убежать. Кто? Кто? Твоя драгоценная няня, конечно. А ты и не знала, моя дорогая, ехидным тоном сказала Люсинда. Твоя старая няня ведьма, такая же, как мы сами. Тюлип шарахнулась от ведьм, как от ядовитых змей. Вы кто? Ведьмы? Видели, как трудно Тюлип переварить то, что она только что узнала? Няня даже подумала о том, что она допустила ужасную ошибку. Может быть, нужно было все же отослать Юлип куда-нибудь прочь до окончания этого дела с сестричками. Честно говоря, она очень надеялась на Попинджея, но не получилось. Ненадолго он смог занять принцессу. Плохо дело плохо. Теперь придется слишком многое объяснять Юлип, а у них и без того совершенно нет времени. Ладно, придется действовать иначе. Прости, солнышко, но мне кажется, что тебе сейчас самое время вздремнуть немножко, медовым тоном обратилась она к принцессе. Тиюлип немедленно почувствовала, как у нее слипаются глаза, и сонно ответила: "Да, с вашего позволения, я удалюсь и прилягу ненадолго, устала". Принцесса поцеловала няню и отправилась в свою спальню, где она будет оставаться до тех пор, пока няня не придет и не разбудит ее. Вижу ты хорошо помнишь, как укладывать юных девушек спать, хихикнула Люсинда. Давно уже Люсинда не смеялась. Несколько месяцев с того дня, когда исчезла Церцея, а ведь смеяться так приятно. Очевидно, и её сёстры думали точно так же, потому что тоже не собирались останавливаться. Так три ведьмы и хохотали, дружно всё громче, громче, и вот уже задрожала мебель в гостиной, закачались подсвечники с горящими в них свечами. Нет, ведьмы нет, мысленно крикнула им флансы. Вы сейчас весь этот чудесный замок спалите. В этот момент в гостиную заглянул посыльный, и няня сказала, обращаясь к сестричкам: "Всё, леди, хватит. Пойдемте пить чай на веранду. Там и просторнее, и вид лучше, чем здесь, и не так огнеопасно". Она повернулась к посыльному и добавила: Принцесса утомилась от выпавших на ее долю в последние дни переживаний, и я дала ей успокоительное. Скажите, пожалуйста, старозе, чтобы заглянула к ней в спальню, проверила все ли в порядке. Слушаюсь. А еще передайте миссис Провендер и Виолетте, что можно подавать чай. Ведьмы перешли на веранду по длинному коридору, стены которого были украшены фресками, особенно красиво смотревшимися в золотистом теплом свете зажженных свечей. Чай на веранде был уже подан. К чаю предлагались маленькие пирожные в розовой глазури, булочки со сладкими взбитыми сливками, лимонная помадка, а в центре стола красовался украшенный вишенками торт. Руби наклонилась над столом, делая вид, что рассматривает угощение, и ловко стащила, а затем спрятала в свою сумочку одну из черных с серебряным узором чашек. Прекрасный чай, няня, истинно королевский. Веранда была застеклённой, и с неё открывался прекрасный вид на море, скалы и остатки древнего маяка. Небо начинало темнеть, на землю опускались сумерки, и сестрички начинали нервничать, помня о той роли, которую им предстоит сыграть в заговоре Урсулы. Нам известно о том, что вы планируете сделать вместе с Урсулой, поэтому я и позвала вас сюда, сказала няня. Надо полагать, с тобой уже успела связаться тёмная фея моментально завелась Люсинда. Прислала свое гнусное предупреждение и тебе тоже. А темной фее няни ничего не слышала так давно, что, честно говоря, даже забыла о ее существовании. Нет, я даже представить себе не могу, что она может каким-то боком быть замешанной в этом сумасшествии, ответила она. Конечно, не может, ведь она всегда была твоей любимицей, разве нет? фыркнула Марта. Вся такая правильная, вся такая идеальная. Ты всегда ее оправдывала, даже когда она в припадке гнева уничтожила сказочные земли. А я думала, что она и ваша подруга, вздохнула няня. Так оно и есть, сказала Люсинда. Но я не позволю ей мешать нам искать Цирцею. Она снова сует свой нос, куда ее не просят. И уже далеко не в первый раз, между прочим. Пора поставить ее на место. Няня явно теряла терпение. Она стукнула по столу своим сухоньким кулачком и сказала: Мы собрались здесь не для того, чтобы Малефисенту обсуждать. История у нее длинная, путаная. Времени разбираться с ней у нас нет. Однако о том предупреждении, которое она вам прислала, все же расскажите. Мне это интересно. Ничего интересного, закатила глаза Люсинда. Предупреждение Малефисенты полная ерунда. Она, прищурившись, взглянула на няню и продолжила: Лучше сама расскажи нам, как это ты вспомнила о том, кто ты такая на самом деле? Сколько времени ты провела у Morningstar'ов, не подозревая о своих истинных возможностях, и насколько полно вернулась к тебе память, это тоже любопытно было бы узнать. Память ко мне все еще продолжает возвращаться, спокойно ответила няня. А вспоминать я начала с той минуты, когда в замке появилась Фланси. Вообще-то, как мне кажется, вспоминать я начала еще в замке Принца Чудовища, который мы навестили вместе с ней. Просто тогда я этого еще не поняла. Так что, наверное, мне нужно поблагодарить вас, сестры, за то, что вы послали сюда Флансы шпионить за нами. Марта и Руби сердито взглянули на Флансы и в один голос воскликнули: "Флансы, как ты могла выдать наши тайны?" "Она вас не предавала", рассмеялась в ответ няня. "Люсинда, как ты могла послать нашу кошку легендарной ведьме? Она заколдовала ее, и Флансы теперь против нас". Алевсинда закрыла глаза из последних сил борясь с желанием придушить своих сестричек. Откуда мне было знать, что няня тёти это легендарная ведьма? Она и сама то тогда о себе и своих силах ничего не знала. У меня не было никаких причин подозревать ее. Более того, я вообще была уверена, что легендарная ведьма давно уже умерла. Филанцы тихо и спокойно сидела под украшенной ёлкой и следила за тем, как спорят между собой ведьмы. Ёлка была высокой, её макушка доставала до самого потолка. Свет зажженных свечей играл на блестящей серебряной мишуре, отражался разноцветными искрами по всей веранде, но кошка не обращала на эту красоту никакого внимания. Она переживала крушение всех своих планов. А ведь как хорошо было задумано: свести всех ведьм вместе, чтобы они общими усилиями сделали все, что нужно, и в том числе спасли жизнь Церцеи. Спасли жизнь Цирцее, как прикажешь тебя понимать. — раздраженно спросила Люсинда, прочитав мысли Фланцы. "Ты хочешь сказать, что Цирцея в опасности?" Флансы тяжело вздохнула: "Нужно как-то выходить из положения, но как? Наверное, лучше всего показать им, что случилось. Слова вещь лукавая, ненадежная. Их можно истолковать по-разному, исказить, не понять. Да, нужно показать это ведьмам. Именно показать, тогда они поймут. Что ты должна нам показать?" Все сестры были уже на ногах и нетерпеливо стучали по полу своими остроносыми башмачками. Покажи нам Церцею, нашу сестру, нам покажи. Сёстры кричали все громче и громче, все сильнее топали ногами. Вот уже и стеклянная крыша над верандой задребезжала, грозя треснуть. Но ведьма это ничуть не беспокоила. Похоже, они сейчас вообще ничего не замечали. Покажи нам Церцею, покажи нам Церцею, покажи нам Церцею. Да успокойтесь же вы наконец кричала имяняня. Сейчас стекла нам на голову полетят. Но сестрички уже совершенно обезумели и продолжали вопить, раздирая вплетённые в их волосы ленты, превращая свои аккуратные прически в воронье гнезда. От крика у Ведим слезились глаза, и по их щекам черными каплями стекала размывшаяся тушь. Покажи нам нашу сестру. Люсинда, возьми зеркало, крикнула Марта. Люсинда схватила сумочку Руби и вытащила из нее волшебное зеркальце. Ничего не получается. Ничего не видно. Зеркало не работает, вопила Руби. Но Люсинда ее не слушала. Покажи нам Церцею, оглушительно крикнула Люсинда своему пугающему отражению в зеркальце. Ничего не произошло. Тогда няня, дрожащей старческой рукой, забрала зеркальце у Люсинды и негромко сказала: Покажи нам Церцею. Зеркальце моргнуло, а затем в стекле появилось странное болезненное существо с зеленовато-серой кожей и черными провалами глазниц. Проклятое зеркало, расколотить его, что ли? Эй, дурацкое стекло, нашу сестру нам покажи. Мужайтесь, мои дорогие. Это и есть ваша сестра. Да-да, это существо Церцея.